«Ага, наконец-то!» Сюняев потёр руки. «Честно говоря, мне на все эти космические зеркала тоже наплевать, пока там кто-нибудь не перешёл в мир иной. К тому же все эти сведения в форме слухов могут оказаться обыкновенным враньём. Давай-ка ты нам лучше про Непала рассказывай». «Момент!» – вклинился в разговор Вася. «Смазка ещё не требуется? Я жду команды. «Давай», — приказал Гиря, «но строго по чуть-чуть». «Валентина, закусывать совершенно нечем. Где обещанный сервис?» «Сейчас, Петр Янович. У меня все готово. Салат с крабами, сыр. Что-нибудь еще надо?» «Тащи все», — приказал суняев Я от этих разговоров опять проголодался. «Глеб, помоги супруге». «Только без нас не начинайте». «Конечно, не начнем», — Петр Янович галантно улыбнулся. У нас ведь салон, а не забегаловка так, что без хозяйки никто ничего не начнет. Стол подновили, и фокус общественного внимания уперся в петрояновича Яновича. Последнее какое-то время тянул резину, купаясь в лучах славы, но Валерий Алексеевич, блюдя общественный интерес, вернул его на почву реальности, выступив с речью. Послушай, хватит злоупотреблять крабами. Оставь насекомых в покое, говорю тебе. Уберите их от него. Свинство какое-то. Крабов ест, а отдачи нет. Где обещанный не пал мы жаждем эротики, то есть, тьфу, экзотики. Будет, заверил гири орудая вилкой. Салат отличный, правда, Вовка? Помнишь, ты точно такой же изобразил тогда с Маришей в гостях у Сомова? Кстати, о Сомове он нашелся. Сидел в Катмандуи, в отеле. Его вычислил Эндрю Джонович. Нэ, нэ, салат отменный. Я с ним встречался, сделал внушение и прочее. Послезавтра он будет здесь. Так вот, Непал. Я там был. Отличное место, рекомендую. Кругом, знаете ли, такие горки, отличные виды. Воздух, чистый кислород. Ты что, издеваешься? суняев даже желваками зашевелил. В следующий раз я поеду в Непал, а ты останешься здесь. Все непременно, заверил гири Ищи напарника и поезжай хоть завтра. Зачем мне напарник? Ну, залезешь куда-нибудь, да и брякнешься оттуда. Без напарника в горы не ходят. Вон у Глеба спроси. Дохлый номер, подтвердил я. А у тебя, надо полагать, он был. У меня? Да. У Глеба есть брат Коля. Вот его я и взял в напарники. Он, оказывается, там все места знает. Очень полезный у тебя родственник чей родственник, не понял Сюняев. но «Ну не мой же, твой! Брат-зятя, это кто?» «Сват», подсказал Куропаткин. Валерий Алексеевич втянул голову в плечи и ошалело помотал головой. «Ладно», — сказал Гиря, — «салат я доел». «Валерий, еще конечку подлейте, три капли, чтобы не мешал». «Короче, вот те горшочки, они на меня произвели впечатление, поскольку коррелировались с историей Шатилова». Я дал указание, брата Колю нашли, он был у мамы в Саратове. Стало быть, Джудит осталось ни с чем, констатировал я. Стало быть так, ты, собственно, о чем? Пустяки, не имеет отношения к делу. Тогда не сбивай. Да, в Саратове. Я с ним связался, мы договорились и махнули в Непал. Петр Янович плавным движением руки показал, как именно осуществлялось перемещение из Саратова в Непал. Сначала мы покатались немного на ишаках, то есть на злах просто для акклиматизации. А потом двинули в горы, посетили несколько монастырей, покалякали с фламами, поучаствовали в соблюдении ритуалов. Гиря задумчиво побарабанил пальцами по столу. И что не выдержал я? Все в общем соответствует тому, что рассказывал твой брат. Горшочки, травка, лучик, лопнувшие камешки, да, все было очень здорово. У Николая профессиональная память, и впечатление он передал очень точно. Если честно, мне даже и прибавить нечего. Я полагал, что на месте смогу что-то углядеть, за что-то зацепиться. Вы не представляете, насколько их взгляд на жизнь отличается от нашего. Кого их? – осведомился Валерий Алексеевич. Ну, всех этих, кто там вокруг вертелся. Из разговоров я не смог извлечь ничего практически полезного. Зачем все это? Ну как же, вон же небо, вон звезды. Там же кто-то есть, и надо с ним вести разговоры. А камешки? Камешки – вместилище индивидуальности. Человек умрет, а камешки будут хранить память о нем. А потом что? Потом суп с котом. Когда оно придет, это потом, тогда свершится то, что на потом назначено. А сейчас делается то, что назначено на теперь. Кем назначено? Да тем же, кто назначил Солнцу и звездам светить вечно. Луна и Солнце близко. Звезды далеко, но светят и те и другие, иначе наступит тьма. Бытие пронизывает весь мир сущий. Все совсем связано и не может что-то рассматриваться иначе, чем в полном многообразии всех взаимодействий. Примерно так. «И что из этого вытекает?» – спросил Сюняев. «Да ничего. Понимаешь?» Они мыслят не в категориях причинно-следственных связей. причина и следствия для них эквивалентны, равно как прошлое и будущее. Это как в релятивистской теории. Есть четырехмерное пространство-время, есть мировые линии частиц, которые взаимодействуют в мировых точках. Чистая комбинаторика. Я даже не понимаю, как к этому подступиться. Можно, конечно, спереть у них несколько камешков, сделать рентгеноструктурный анализ, всякие иные анализы, но, думаю, толку будет мало. Точно так же, как в биологии. Можно изучить структуру ДНК, но даже зная эту структуру полностью, почти ничего нельзя сказать о человеке, у которого взят генетический материал. «Послушай, ты о чем?» Валерий Алексеевич нервно пихнул от себя тарелку с недоеденным салатом. «О чем мы вообще?» О том, что есть некоторые явления, и надо бы уяснить суть этого явления, его генезис. Тогда, возможно, удастся понять, как это явление связано с другими, прочими из области наших интересов. Я поясню. Вот светит солнце. Возможно, его кто-то сознательно поджег, чтобы нам стало хорошо. А может быть, оно светит само по себе, безотносительно к тому, есть мы или нас нет. Но с камешками-то это ясно. Ведь ламы их таскают с места на место, сознательно и по собственной воле. И был кто-то, кто придумал это действо И у него был замысел, была какая-то цель. «С этим я, пожалуй, согласен», — сказал Гиря. «Я хочу только сказать, что попытки выяснить указанную цель, допрашивая лам с пристрастием, ни к чему не приведут. Они не знают, зачем нужно бегать с камешками и горшочками. Они понятия не имеют, откуда берется лучик». И почему от травки он становится фиолетовым. И более того, их это не интересует. Они не задают себе вопросов, почему солнце восходит по утрам, горы высокие, а реки текут вниз. Им это не нужно. Хорошо, оставим ламп в покое. Но лучик-то имеет место. Можно проследить, откуда он берется. Камешки кто-то из чего-то делает. Это можно выяснить? Разумеется. Этим, в принципе, занимается Зураб с приданным ему контингентом. Но пойми, это не наше дело, и мы не можем заниматься им долго. Или ты предлагаешь установить слежку за каждым монахом? Добьемся одного, пустим волну, и этим заинтересуются другие люди, скажем, из Департамента общественной безопасности. Но как они себя поведут, предсказать невозможно. Можно через Шатилова выпихнуть вопрос наверх. Но что из этого получится, уж точно предсказать нельзя. Например, кто-то додумается пригнать бульдозер и снести все монастыри к чертовой матери. Или произойдет утечка информации, налетит пресса, раззвонит на весь свет. А потом наедут фанатики и растащат все камешки с душами на сувениры. Кому это нужно? Нам? Нет. Я ведь затем и собрал здесь вас чтобы вы мне помогли понять, что, собственно, мне нужно делать в сложившейся ситуации. До сих пор я просто собирал информацию, а теперь вижу, что некоторые явления укладываются в некоторый ряд. И надо что-то делать. Но что и как, вот вопрос. Тогда нужна рабочая гипотеза происходящего. Сюняев окинул присутствующих многозначительным взором. И я полагаю, что пока расследование следует проводить в приватном порядке, притом очень осторожно. Помимо летной улыбки, промелькнувшей на лице Петра Яновича, я понял, что он своего добился. В крови Валерия Алексеевича появился адреналин, без которого мозг последнего не продуцировал ничего, кроме язвительных замечаний и философских сентенций. Можно вставить слово? Помешался Куропаткин. Валяй! благосклонно разрешил гири «Молодым везде у нас дорога, правда, Валера?» «Ну а как же, и тем более, когда дело касается непроторенных путей и непреодоленных трудностей». «Так что давай, Вася, дуй до горы», — подытожил Петр Янович. «Тогда я полез». «Я считаю, что нужно для начала четко оконтурить тот ряд, о котором шла речь». «Дельно, начинай». «Ну, во-первых...» Как я понял, горшочки, камешки, лучики и души. Это отчетливо коррелируется с тем, что случилось с Шатиловым, по признаку отпечатки душ. Отпечатки снимаются, размещаются в камешках, хранятся и потом через посредство лучика возносятся в прилегающее космическое пространство. Прекрасно. Особенно мне нравятся термины, одобрил Валерий Алексеевич. Дальше. Надо полагать, эти души в виде, скажем, модулированного светового луча попадают. Куда? Во-первых, имеются брошенные кака. Во-вторых, по непроверенным данным, имеется объект, оставленный пришельцами за орбитой Урана. Нептуна, поправил я. В эту же кучу суем и летучих голландцев. Зачем? Синяев пожал плечами. Причем тут они? Обыкновенный бандитский элемент в космосе. «Не могу с вами согласиться», — сказал я. «Случаев пиратства мы не имеем». Возникает вопрос, кто и куда на них летает? «Ну, скажем, э -э, молодые горячие головы или спортсмены. Да мало ли, романтика, скажем, стремление познать непознанное. И все же этот бандитский элемент мы иметь в виду должны», — задумчиво сказал Гиря. «Надо бы понять, нет ли в этом какой-то системы? Причем этим можно заниматься вполне легально. В каком смысле? Сюняев бросил на него быстрый взгляд. Мы что же, намерены чем-то заниматься подпольно? Этот вопрос мы обсудим позже, отрезал Гиря. Не политизируй дискуссию. Вася, вперед! Как уже сказано, имеется некий космический объект, вокруг которого бандитский элемент по образному выражению Валерия Алексеевича, создает нездоровую обстановку. Можно задаться вопросом, вот эти негодяи, о которых говорил Владимир Петрович, может быть, они уже все разнюхали о горшочках и являются нашими конкурентами? А что скажет уважаемый Владимир Петрович, поинтересовался гири Да ничего, я про горшочки впервые узнал только сегодня. Но они произвели на тебя впечатление? не очень это какой то сюржеализм души записывают еще чего то нет я во все это не верю но ведь сомов твой тесть гири пододвинул к себе остатки салата а он как ты помнишь это было давно и неправда оккультизме черная магия а я как ты знаешь планетолог то есть ученый «Вот если бы ты курс яду сдал хотя бы на хорошо, тогда бы я, быть может, вошел в твое положение». «А так, извини. Может, ты и планетологию изучил так же, как яду. Откуда мне знать?» «Он планетолог, ученый с большой буквы. Тьфу на тебя». «Ну, вы не очень-то», – недовольно бурнул Суняев. «Кто не верит, его дело. Я, например, не верю в зеркало возле Нептуна. И что с того...» Оно там либо есть, либо его там нет, независимо от того, сколько в него верующих. Давайте по существу, а-ля-ля, потом. Куропаткин, ну-ка. А я бы затолкал в общую кучу факт странного изменения траекторий брошенных кака. Толкаем, Петр Янович покивал. Тут среди нас есть эксперт. Надо с ним проконсультироваться. Скажи, Вовка, ты в космобаллистике что-то смыслишь? Ну, на уровне школьного курса. «Понятно». Гиря поморщился. «А сдал, конечно, непосредственно «На хорошо тебя устроит?» «Но у меня есть друг, он специализировался по космобаллистике и планетодинамике». «Ага, это хорошо. Понимаешь ли, какое дело? Я хочу по возможности избежать вовлечения в расследование лиц посторонних». Но без консультаций специалистов обойтись трудно. И желательно, чтобы эти специалисты были своими людьми. В том смысле, что можно было бы предугадать их поведение. Я понятно излагаю? Более или менее. Замечен следующий факт. Аварийные КК, оставленные экипажами, без какой-либо видимой причины начинают менять орбиты. То есть... Ну, это не факт еще, а так... Допустим, что факт имеет место. Если мы подготовим информацию по координатам нахождения каких-то кака в какие-то моменты времени, он сможет выдать экспертное заключение. Какого рода? Такого, например, что пассивные космические объекты так себя вести не могут. Или могут, скажем, прецессировать, но не могут самопроизвольно группироваться к орбите Юпитера. А они что, группируются? Да вот есть такое мнение. Но мы дилетанты, и наше мнение почти невесомо. А будет заключение, тогда можно...» Петр Янович выразительно пошевелил пальцами. «Политиковать», — догадался Гиря Младший. «Именно. И в чем состоит цель политической игры?» «Ну зачем тебе это? Ты ведь ученый, так и занимайся наукой. А если это нечестная игра, я в такие игры не играю». Гиря тяжело вздохнул. — Ну, не дурак ли ты? — произнес он тихо. — Сначала нужно установить факт, а уже потом прыгать вокруг него. А ты уже начал исполнять ритуальный танец вокруг пока еще пустого места. — Ну, хорошо. — Гиря-младший повозил взором по столу. — Ты, как всегда, прав. Действительно, факт следует обнажить. — А по поводу Юпитера я вот что вам скажу. Это хорошая штука. Валерий Алексеевич крякнул. И, подтянув тарелку с салатом к себе, начал в ней ковырять вилкой. «Смотри, до чего ты довел Валеру Алексеевича», – сказал Гиря с усмешкой. «Он ведь даже не счел возможным ездить в твой адрес. Он порядочный человек и издеваться над больными людьми считает ниже своего достоинства». «Зато уж ты так не считаешь, это точно. Но я спокоен». «Ладно, уговорили. Есть еще один пикантный космический факт. Выше упомянутый приятель сообщил мне потрясающую новость. Недавно обнаружено, что откуда-то из дальнего внеземелья во внутренние области Солнечной системы летят два объекта типа кометы. Примерно через полтора года они сблизятся с Юпитером, причем один из них упадет на Юпитер, а другой пройдет в непосредственной близости, изменит вектор скорости и предположительно уйдет из Солнечной системы. Хм, Петр Янович искоса взглянул на сына и потом уставился в какую-то точку за спиной Куропаткина. Это что же, какой-то космический феномен? Это вообще уникальное явление. Если это произойдет, то будет единственный случай за всю историю наблюдательной астрономии. Угу, угу, очень интересно. А, Валера, это ведь очень интересно, правда? Сказать по правде, я не люблю феерических зрелищ. В самом деле, но ведь она... Петр Янович потёр лоб и какое-то время поочерёдно смотрел то на меня, то на Куропаткина. Потом вдруг спросил. «Вовка, а где они сейчас?» «Кто?» «Кометы. Откуда же мне знать?» «И какие параметры?» «Понятия не имею. Впрочем...» Он говорил, кажется, что предположительно одна имеет ядро с поперечником километров двадцать, а другая чуть ли не все триста. И какая улетит? Ну, которая триста. Большенькая, значит. Это хорошо. Да не очень. Это же комета, часть ее испарится. Во всяком случае, я так думаю. Думаешь? Он думает. А ведь до недавних пор я этого за ним не замечал. Надо обмыть переход моего сына в новое качество. Куропаткин, у нас есть... Что там с ресурсами? Осталось немного. Ничего, разливай остатки. Хотя стой. Возможно, это у него ненадолго. Так сказать, временное помрачение рассудка. Вот когда он объяснит, почему так думает, тогда мы и выпьем. Я так думаю, Гиря-младший хмыкнул, потому что в зоне приземелья группируются железокаменные астероиды, а с окраин Солнечной системы к нам прилетают только кометы. Кометы от астероидов отличаются наличием оболочки из льда различного состава, но главное то, что они имеют очень вытянутые эллиптические орбиты и, как следствие, весьма значительные и разнообразные по значительности периода обращения. В центре каждой кометы почти всегда есть твердое ядро или конгломерат таковых. Но у данной кометы оно аномально большое. И какое именно? А какое это имеет значение? Как это какое? Юпитер сорвет с орбиты вместе с базой и кукуй потом. Вовка подмигнул Валентине и сказал вальяжно. Пустяки, меры уже приняты. Все опасные направления укреплены мешками с песком. А где песок воровали? На марше Там его прорва. В общем, ты не волнуйся, все под контролем. То есть можно расслабиться? Можно. Вася, наливай. Но ты на всякий случай уточни, что и как. Массу, плотность, всякие там параметры орбиты и прочее. А то не ровен час. Папа. Ваш ГУК имеет лучшую в Солнечной системе базу наблюдательных данных. Ею все пользуются, кому не лень, и я в том числе. Не проще ли обратиться к специалистам? Нет. Мне САН не позволяет. Скажут, мол, Гиря проспал астероид. Комету. Ну, пусть комету. Так что ты уточни. Может, стоящая комета, и надо ее как-нибудь завернуть, чтобы, значит, не улетела? Что у нас, кометы есть лишние. А потом понадобится, где будем брать? Ну, этого барахла завались. В поясе Аорта говорят примерно 100 миллиардов штук кометных ядер. Шутишь. Какие шутки, коньяк стынет. Правда, вот эта конкретная уж очень большая. И потом, она должна была и раньше прилетать, надо бы посмотреть в каталогах. Разве что период обращения слишком велик. И непонятно, почему раньше не произошел захват. 300 километров. Интересно, а масса какая? Гире-младший, похоже, перешел в стадию осмысления феномена, но Петр Янович не дал ему воспарить в империи. Вот видишь, а ты говоришь. Так что разберись на досуге. Ладно, давайте выпьем и еще поскребем по сусекам насчет переселения душ. Мы выпили, закусили и послали Валентину за чаем кофе. Валерий Алексеевич доел таки свой салат и изъявил желание размяться до туалета. Когда он вернулся, беседа уже перетекла в иное русло и протекала весьма бурно. Петр Янович утверждал, что проблема переселения душ уже близка к научному обоснованию и вскоре перейдет в стадию технической реализации. Куропаткин ему оппонировал, оперируя категориями высшего разума, сферы духа и прочими штуками из этого набора гири младший то подливал масло в огонь спора, то выливал туда же уши от холодной воды. Я разбивал тезис дискусантов на части и пытался из образовавшихся частей речи наскоро создать гипотезу мыслящей вселенной для Сюняева. Валерий Алексеевич немного послушал этот базар, а потом заявил, что «мы все пьяны, и он в том числе». Петр Янович категорически опроверг инсинуацию, сказав, что лично он находится в состоянии упоения в бою угрозной битвы на краю. И уточнил, что с его точки зрения край в сфере познания – это самый центр, ибо дальше неведомое. Кончилось тем, что Валентина явилась из кухни и произнесла сакраментальное «Ваш кофе, сударь». Фраза была адресована мне. Остальным досталась жалкая «Чай стынет». «Отличный чай», – похвалил Петр Янович, прихлебывая и жмурясь, как кот. «Давненько я такого чая не пивал». «Вот ты, Куропаткин, перешел в стан скептиков. Это такие люди, у которых со временем возникают проблемы с желчным пузырем. Мне они не близки. Я предпочитаю романтиков». «Я?» – Вася тоже отхлебнул из чашки, после чего ткнул себя в грудь пальцем. «Я, Петр Янович, реалист». И попросил бы не вешать ярлыки. Да какой же ты к свиньям реалист, если не моргнув глазом толкуешь о мировом разуме, который никто никогда не наблюдал. А вот есть люди, которые ни о чем таком не говорят, зато пишут такое, что шары на лоб лезут. Но заметь. Они предлагают программу действий, а не просто балабонят. Вот поэтому, когда мы завтра с утра будем обсуждать подробности беседы Глеба с Шатиловым, я дам вам один приватный документ. Вы его почитаете и на пару предложите мне практические выводы. А то я сам там ни черта не понял. И кстати, сообщаю, что господин Сомов, вероятно, на подлете, если уже не сел. Ты, Глеб, с ним встречаешься в самое ближайшее время. Кто он, тебе известно. Твоя задача – синхронизировать наши позиции. тебе следует иметь в виду, что он отнюдь не наш сторонник, но и не противник. Он как бы третья сторона и самостоятельная величина. Наши цели близки. Он тоже друг всего разумного и мыслящего. Но его стиль вызывает у меня недоверие. Встреча тет-отет или можно взять Васю? Нужно. Без Куропаткина ты теперь не шагу он ведь перешел в категорию скептиков а такие люди у нас на вес золота да не перешел я не перешел возопил несчастный вася валерий алексеевич вы бы хоть заступились э, э в самом деле петя что это ты так то зачем молодой человек подает большие надежды в плане э, <кхм> он вчера например подал мне идею вполне в духе э ну что ты все э да э какую идею «Ну, не здесь же ее обсуждать, то есть не сейчас. Завтра после обеда у нас рандевуз с Кухарским. А потом и обсудим. Все равно надо ведь с текучкой разобраться. Да и есть кое-какие наметки по навигационным центрам». На лице Гири появилось кислое выражение. «Не мог сам этот вопрос раскрутить», – буркнул он. «Все, тебе надо утрясти и все согласовать. Бюрократ, вот ты кто. Прогнивший бюрократ». И меня скоро сделаешь бюрократом. Когда начнешь проявлять самостоятельность? Я тебя зачем здесь оставил? Чтобы ты разгреб всю рутину, всех разогнал и всем надавал по шеям. А приезжаю все по-прежнему. Но, Петя, зачем нам теперь скандалы? Мы ведь... А без скандалов ты всех разогнать не можешь. Ну, без скандалов они не расходятся. Сюняев развел руками. Не умею я, Петя. С завтрашнего утра начну учить. А сегодня на сон грядущий повторяй одну и ту же фразу. Уважаемые дамы, любезные господа, леди и джентльмены. Я далек от мысли, что все вы бессовестные негодяи, наглые лгуны и отъявленные мерзавцы, но... Вот если с этой фразы начинать, то дальше можно крыть хоть матом. Никакого скандала не будет. Понял? Понял сказал сунев обреченно я думал что надо наоборот сначала маты а потом эту фразу наверное я ошибался